Глава 22 Закрыв за напарником дверь, Бумеранг сел на какой-то деревянный ящик и устроился поудобнее. Сейчас им оставалось только ждать. В голову лезли не самые приятные мысли, и сталкер решил, что необходимо себя чем-то отвлечь. Немного подумав, вспомнил про наложенную контрибуцию и изъятый ПДА наемника. Покопавшись в рюкзаке, нашел прибор и включил его. Индикатор батареи показывал почти полную зарядку. Бумеранг погрузился в процесс изучения содержимого коммуникатора. Глухой стук в дверь с обратной стороны вывел его из сосредоточенного состояния, и, посмотрев на часы, он понял, что прошло уже четверть часа. Взяв в руку кусок отвалившейся штукатурки, Бумеранг постучал в ответ и снова откнулся в экран ПДА. В приложении навигации было много интересного, и про новые нычки, и места хронов. Отмечены на карте безопасные проходы, но все это хоть и было полезно, но не особо интересовало сталкера. Информация, которая была ему нужна, находилась в сообщениях, и доступ к ней был закрыт паролем. Испробовав несколько вариантов, Бумеранг с досадой саданул кулаком в колено. «Да твою ж!» «Что случилось?» — отозвался тут же, изрядно заскучавший от ожидания Вован. «Долбанный паспорт!» — Бумеранг помахал гаджетом. «Придется тащиться к какому-нибудь специалисту, чтобы орешек раскусить». «Можно мне попробовать?» – протянул руку Суслик. «О как!» – Удивился Лаван. «Шаришь, что ли?» Суслик пожал плечами и взял коммуникатор. Потом присел на корточки и достал небольшой соединительный кабель. Подключив свой ПДА, Бумеранг с удивлением только сейчас понял, что он у молодого был – К устройству наемника он стал быстро что-то печатать и тыкать пальцем то в один, то в другой экран. Не прошло и двух минут, как он отсоединил шнурок и, улыбнувшись, сказал, «Готово». «Ну ты даешь!» — Буберанг похлопал по спине суслика и, забрав ПДА, повернулся к Вавану. «Видал, какие таланты в команде у нас?» «Слющай, сам в щеке!» — засмеялся Фарт. Суслик тоже улыбался и был очень доволен тем, что в очередной раз смог помочь своим товарищам. То, что Бумеранг прочитал в сообщениях, заставило его память совершить путешествие назад в то время, которое нанесло глубокую рану в его душе и, как ему казалось, уже затянувшуюся. Играли они в отдельном вип-зале, куда изредка заглядывали расторопные официантки, принося напитки и убирая наполнившиеся пепельницы. Хотя он уже давно не раскидывался картами и сноровку не растерял, а гибкость ума была ему подарена природой от рождения. Артем уже успел превратить свои сбережения в половину необходимой суммы, но этого было недостаточно. Игроки за покерным столом сидели уже довольно долго, а время перевалило за полночь. Простым подсчетом ему стало понятно, что с такими темпами выиграть требуемое количество денег к утру не удастся. Хитрить и мухлевать не получится. Валет сам сидит за столом и участвует в игре, а это значит, что этих людей кидать никак нельзя. Артем со скучающим видом рассматривал игроков. Справа толстый, лысый человек в круглых очках. Все его называли уважительно Антон Палыч. С самого начала попивал холодный виски со льдом, но теперь, проигрывая, разгорячился и даже снял галстук и пиджак, начал закатывать рукава рубашки, явно испытывая жгучее желание отыграться. Вряд ли. спиртное плохой помощник в этом деле. Слева, развалившись в мягком удобном кресле, сидел парень приблизительно лет на пять 7 моложе самого Артема, представленного валетом как Богдан. Он был неразговорчив, Много курил дорогостоящие иностранные сигареты, но не пил вообще. В редких фразах молодого человека проскальзывали нотки блатного пренебрежения к соперникам по игре. Артем, кажется, его припоминал. Вроде он был в какой-то родственной связи с хозяином, одним из главных криминальных авторитетов, заправлявших всем этим бизнесом. Богдану поначалу везло, но вскоре его успех стал сменяться все большими проигрышами и это также начинало выводить его из равновесия. Валет сидел напротив, и внешне был полностью спокоен. Играл он ровно, без резких подъемов падений, оставаясь при своих. Но Артем уже начал понимать, что основной его целью был он. И попутно еще Валет пытался помогать Богдану. Ну, оно и понятно. Достаточно изучив стиль игры Антона Палыча и Богдана, Валет он знал как облупленного, Артем принял решение. Немного изобразив невезение, скинуть пару игр, а затем выйти с выигрышной раздачей в банк Все получилось, как рассчитывал Артем, но он не учел одного. Стол он делил не самыми честными и приличными людьми. Спасибо, господа, с вами было приятно играть. Артем встал и начал складывать пачки денег в спортивную сумку. На зеленом бархате было даже немногим больше, чем ему требовалось. Антон Палыч весь взмок. Его левая щека поддергивалась, он нервно, большими глотками допил дорогой элитный напиток и поставил пузатый стакан на стол. «Молодой человек, неужели таки вы не дадите шанс отыграться старику?» «Извините, Антон Палыч, но при всем уважении не сегодня». Обещаю, что завтра я в вашем полном распоряжении. Думаю, что вы будете отдохнувшим, и удача обязательно вам улыбнется. Старый лис мелко закивал и улыбнулся. Похоже, такой вариант его полностью устроил. А проигрыш не был столь велик, чтобы продолжать настаивать на продолжении игры. К тому же Артем говорил совершенно искренне. Э, братела, развязно позвал Богдан. Артем повернул к нему голову и, ничего не ответив, смотрел, как тот нервно жует зубочистку. Плохой признак. «Короче, либо ты плюхаешь свой зад в кресло, и мы продолжаем игру, либо, бабосы мои, гони и дуй нахер отсюда!» Антон повидал разного контингента и мог отличить, когда человек говорил серьезно, а когда блефовал. Покер, игра характеров, многому его научил. Сейчас он видел, что Богдан не намерен просто так его отпустить. Антон посмотрел на валета. Тот сидел с кислой миной, медленно перебирал четки и молчал. Стало понятно, на чьей он стороне. Да и в принципе, на что он рассчитывал, что один бандюган пойдет против другого из-за кого-то там знакомого? Объяснять, почему ему именно сейчас необходимо уйти, лишь терять время». Игра была честная, и мой выигрыш честный. В голосе Артема появились стальные нотки. И я, как честный человек, готов дать каждому из вас возможность отыграться. Но не сегодня. Ты че, в натуре не врубаешься? Это была не просьба. Богдан, протянув руку, взялся за сумку. Карточный долг, долг чести. Артём твёрдо смотрел в глаза наглецу. «Но, похоже, у тебя её нет». «Ты чё, падла, берега попутал?» Глаза молодого бандита налились злобой, и он начал вставать со своего места. «Ты знаешь, кто я, мля?» «Да я тебя!» Договорить он не успел. Толстая квадратная бутылка дорогого шотландского виски со звоном разлетелась, разбиваясь об голову Богдана. Валет секунду приходил в себя, не ожидая, что ситуация может повернуться таким образом, но, осознав происходящее, потянулся рукой под стол. Артем помнил, что там у него находится самый последний и самый веский аргумент в спорах. Пистолет с глушителем Валет успел достать, но Артем опередил его на какие-то доли секунды. Прыгнув через стол, он схватил руку с оружием, дернул ее вверх. Выстрел выбил с потолка цементную крошку, но прозвучал негромко, и поэтому не мог привлечь внимание охраны, стоявшей за массивными дубовыми дверьми. Плюс музыка из клуба вносила свой вклад в общий фон, так что бугаи ничего не услышали. В следующее мгновение Артем, вывернув кисть, завладел оружием, быстро встал на пол и направил ствол на валета. «Тихо, тихо, не огорячись. Может, сядем, поговорим». Бандит понял, что проиграл, и его авторитет сейчас падал ниже плинтуса, но жизнь была дороже. Я не хотел проблем. Так вышло. Артем обошел сползшего с кресла на пол и бесчувственно валявшегося Богдана. Собрав остатки денег, он закинул на плечо сумку и направился к аварийному выходу. Остановившись на мгновение перед тем, как покинуть игровой зал, Артем повернулся к перепуганному толстячку. Антон Павлович, вы извините, но завтра сыграть с вами у меня, похоже, не получится. Стремительно пройдя через коридор с подсобными помещениями, Артем подошел к двери, ведущей в тихий проулок. Как он помнил, она имела одну рукоятку с внутренней стороны и самозащелкивающийся замок. Таким образом, дверь оставалась не заперта, но войти с внешней стороны было невозможно а вот при необходимости быстро покинуть казино проще простого. Выходя через черный вход, Артем закинул спортивную сумку через плечо, придержал свободной рукой полотно двери и оглядел улицу. Единственный желтый фонарь, подвешенный на уровне третьего этажа на темном здании напротив, освещал небольшую стоянку на несколько автомобилей, мусорные баки и грязный, усеянный мелким мусором тротуар. Людей поблизости не было. Ударом ноги он отбил единственную ручку, которая с жалобным звоном забрякала по асфальту и захлопнул дверь. Затем быстрым шагом спешащего, но не убегающего человека направился прочь от рассадника людских пороков. Когда он прошел шагов 30, то услышал, как сзади отчаянно начали колотить в дверь. Удары были гулкими в перемешку с изощренными матюгами, но остальная дверь, увы, с легкостью сдерживала разъяренных вышибал. Артём не обращая на это внимания, прошел еще 20 метров, повернул за угол и растворился в темноте ночи. Когда он принес деньги, грустный доктор сообщил ему, что время потеряно и состояние ухудшилось настолько, что уже вряд ли кто-то возьмется за лечение. Он просил, умолял, но тщетно. «Ее может спасти только чудо», были последние слова врача. «Тогда сделайте чудо. Хотя бы для кого-то в следующий раз. Пока еще не будет поздно». Поставив сумку с деньгами перед опешившим доктором и уходя, сказал Артем. Но себе он пообещал обязательно вернуться и все исправить. Он знал, где искать истинное чудо. Выйдя на крыльцо, он поднял мокрые от слез глаза в небо, надеясь увидеть там звезды, но увидел лишь серый ковер, из которого неожиданно начали падать большие пушистые хлопья снега. Он прикрыл глаза, ощущая, как мягко, словно тополинный пух касаются холодные снежинки его лица. Они таяли и стекали прохладными каплями, перемешиваясь с горячими солеными, будто пытаясь его утешить.